Глава 7 Обратно в город ворвались с ветерком, да так, что едва не сбили перебегавшую дорогу курицу, за которой гнался какой-то мальчишка. Курица сбежала из харчавни, мимо которой мы в этот момент проезжали. Скорее всего, она пыталась избежать печальной участи быть зажаренной на радость гостям. Вынырнув из-под колес, совершив при этом чудеса эквилибристики, огромная рыжая лоснящаяся курица взмахнула крыльями. И в каком-то немыслимом прыжке запрыгнула прямо в машину, истошно вопя и молотя меня крыльями по лицу. Я едва не заорал от неожиданности, но не сумел этого сделать, потому что рот тут же забился кучей перьев. Я попытался их выплюнуть, но у меня ничего не получалось. Пару минут я боролся с этим созданием, пытаясь схватить его за шею, чтобы уже свернуть наконец. Курица стойко боролась за жизнь и мне руки и загадив мундир, который после принятия родов и так не был чистым. Предложить мне халат почему-то никто не догадался. Наконец, мне удалось схватить ее и прижать к сиденью. Ну все, пришел твой смертный час. Я потянулся за саблей, висящей на поясе. В этом случае применение оружия считаю вполне оправданным и даже необходимым, но заглянув в черные маленькие глазки, светящиеся такой злобой, ненавистью ко всему живому, и просто первобытной яростью передумал, садясь рядом и удерживая ее, чтобы не вырывалась. Ну и что с тобой делать? Прямо рука не поднимается, честное слово. Ты настолько мне мой родной ад напомнила, а взгляд такой... На мгновение показалось, что моя бывшая на меня смотрит, и такая ностальгия накатила. «Ладно, сестре подарю, пускай думает, что с тобой сделать. Нужно же ее отблагодарить за такую подставу. Захочет суп сварит, не захочет, но не будет варить, что уж теперь. Только сиди и не дергайся, а то я быстро передумаю». Пригрозил я этому исчадью, сверля при этом взглядом спину Егорыча, который, похоже, вообще не заметил данное происшествие. Хорошо, хоть скорость сбросил, когда мы на центральные улицы выехали. Проехав по нескольким мостам, автомобиль выехал на Васильевский остров и еще больше замедлил ход. Ну, неплохо, что уж тут сказать. Не бедствует семейство, как я погляжу. Пару раз вильнув, заехали во двор довольно приличного особняка, и машина остановилась. «Приехали, барин!» – крикнул Егорыч, поворачиваясь на своих козлах ко мне – И поднимая большие круглые очки, которые нацепил, чтобы ветер по глазам не бил, увидев курицу, удивленно ойкнул. «А это откуда здесь появилось?» «Егорыч...» Я поднял палец вверх, чтобы все ему высказать, но передумал и выбрался из машины, оглядываясь по сторонам, чтобы оценить обстановку. Уже наличие самого двора указывало на то, что Давыдовы бедными не были. Как и небольшого парка, в котором я даже разглядел небольшой фонтан и пару беседок. В условиях города земля, которая под строительство стоила бешеных денег. А тут, гляди ты, фонтанчик с обязательным писающим мальчиком. Не понимаю этой моды на писающих мальчиков в фонтанах. Нет, чтобы мужчину поставить, например, падшего ангела какого-нибудь. Там и струя была бы посолиднее, да и посмотреть есть на что особенно дамам. Сам парк представлял собой небольшое пространство, засаженное в основном розовыми кустами. Розы еще не цвели, но подозреваю, что скоро это произойдет. И от запаха у неподготовленного человека будет кружиться голова. Как раз для романтичной прогулки под луной. место правда, маловато, не уединишься толком. Но что-нибудь придумать все равно можно. Если бы вон то французское окно не выходило прямиком в сад. С такого ракурса обе беседки видны как на ладони. Нет, не получится уединиться. Разные свидетели могут советами замучить. Ну их. Лучше уж с соблюдением традиций залазить к дамам в окна спален, Конечно, когда они тебя сами приглашают стихи послушать. Ведь если не приглашают, то всегда имеется очень большой шанс нарваться на супруга, а пикантные тройнички почему-то мужья предпочитают редко, чаще всего желая избавить этот мир от наглеца весьма кровавыми способами. «Денис, наконец-то ты приехал!» Я повернулся как раз вовремя, чтобы поймать прыгнувшее прямо ко мне в руки юное создание, весьма соблазнительное и очаровательное. Руки так и зачесались потискать девицу – Но мозг вовремя дал сигнал, намекая, что это, скорее всего, сестра Ольга, а значит, от не слишком братских объятий придется отказаться. Инцест — это, конечно, дело такое с перчинкой, но почему-то даже в аду не слишком поощряется. А все потому, что ведет к культивированию семейных болячек и общей деградации. С кем работать-то, если все деградируют и вымрут? Вот поэтому и не поощряется. «Ольга, ты такая стала? Ух, просто!» Я все же обнял ее весьма целомудренно, надо сказать. Зато она сама не стеснялась и пару раз чмокнула меня в щеки и лоб, после этого отстранилась, пристально разглядывая. А почему ты такой, ну, грязный? Нашлась, что у меня спросить, удивленно вскинув бровь. Да все благодаря тебе, сестренка, усмехнулся я, вспоминая про то, в какую ситуацию меня втравило. Неужели староста решился-таки тебя остановить? наигранно ахнула она, прижав руки к груди. Я же только напомнила, что ты должен ехать домой, возможно, решив покататься немного за городом. Ты же не отказал ему в помощи, прищурилась она, наклонившись, видимо, чтобы услышать все подробности первой. Ты же знаешь, что я не мог отказать, ровно проговорил я, не сводя взгляда с сестрички. Вот оно, аристократическое лицемерие. Да-да, это ваш Кодекс, вечно забываю про него, рассмеялась она. Ну как все прошло? Ты же еще не полноценный доктор, как не крутив всего четвертый курс? Все хорошо, мать и ребенок живы и почти здоровы», — отмахнулся я, словно не совершил полчаса назад почти подвиг. «Как-то поняла, что я решил прогуляться». «Время, Денис. Егорыч уехал за тобой слишком давно, чтобы не заподозрить тебя в желании покататься после той жуткой тюрьмы, в которой ты сидел». Она посмотрела на меня сочувственно. Похоже, действительно переживала. «Ты знаешь, что княгиня Гнедова пригласила нас на свой традиционный бал, открывающий сезон». Резко сменила она тему, приложив руку к груди, чтобы унять волнение, на этот раз совершенно искреннее. Я слышал об этом, подтвердив свои слова кивком. Я, прищурившись, посмотрел на дверь, из которой только что вышла еще одна девушка. В отличие от Ольги, темноволосой красавица с темными глазами, эта девушка более всего напоминала мне, ну не знаю, моль, наверное. темно рыжие волосы были уложены в прическу, но это была самая яркая часть девицы. Как и все истинно-рыжие, она была несколько блеклой. Бледная кожа, светлые глаза, светлые брови и ресницы. Простоватое лицо не оживляло даже россыпь веснушек на носу. А еще она была худенькая и невысокая. Одним словом, моль бледная, обыкновенная. «Эмм, Оленька, ты не представишь меня, твои гости?» «Конечно. Лиза, иди сюда скорее. Это мой брат Денис». Девушка подошла и сделала легкий книгсон, слегка порозовев. «Смущается, что ли?» А Ольга тем временем продолжала говорить. «Он только что помог старости нашей деревни, точнее, его дочери в родах. Это так невероятно. Никогда бы не подумала, что мой брат способен на такое». Еле слышно добавила она, но я смог различить то, что она сказала. «Ты же помнишь Дениса?» Вновь обратилась сестра к Лизе, которая после слов Ольги начала на меня смотреть с заметным уважением. «Конечно. А вот он, похоже, меня позабыл», — пробормотала девушка. «Денис, ты что, действительно забыл Лизу Буйнову?» Ольга удивленно посмотрела на меня. «Нет, что ты, просто не сразу узнал. Солнце так падало». Я попытался выкрутиться из щекотливой ситуации. «Лиза, точно. Подруга моей сестры, моя сестра», — торжественно произнес я, приложив руку к сердцу, и тут услышал недовольное квахтание. «Ангелы и чуть не забыл». Хлопнув себя по лбу, я бросился к машине. Выхватив этого монстра, который вполне удачно прикидывался курицей из салона, я повернулся к Ольге и торжественно протянул птицу ей. «Что это?» – она рассматривала курицу, прикусив губу. «Курица?» – ответил я, настойчиво всовывая ее Ольге в руки. «Это мой подарок тебе, сестренка. «И что я буду делать с настоящей живой курицей?» – Удивленно переспросила она. «Ну откуда я знаю? Суп свари или воспитывай как домашнюю любимицу?» Я пожал плечами. «Лизе передари». Лиза, вам нужна курица? Я не. А впрочем, давайте. Ольга, я, пожалуй, заберу ее к себе. И Лиза решительно вырвала у меня из рук так вохчущее чади, которая, изловчившись, клюнула меня напоследок в кисть. Ай, эта гадина кусается. Сварите из нее суп, Лиза, и я обязательно приду к вам ее помянуть. Что вы такое говорите, Денис Викторович? Как же она могла вас укусить, если у куриц совсем нет зубов? Лиза негромко рассмеялась. Но я запомню ваши слова. «Да?» – я посмотрел на свои истерзанные руки. «Но вам, Лизонька, наверное, виднее, чем эта тварь кусается. Егорыч!» – я отошел от девушек в сторону денщика, который в это время бережно протирал машину. «Да, барин?» – он поднял на меня глаза, в которых мелькнуло легкое раздражение. Похоже, я отвлекаю его от чрезвычайно важных дел. «Сегодня вечером ничего не планирую, поедем за город, будешь учить меня управлять этим аппаратом». Я кивнул на машину. А Егорыч в это время задумчиво почесал висок, глядя на меня недоуменно. То ли Дениска умел рулить, и Денщик теперь не понимал, зачем ему заново учиться, то ли вообще не принято, чтобы дворяне за рулем сидели. Вот второе больше похоже на истину, потому что я ни разу еще не видел никого из местного бомонда, крутящим баранку. Но мне это было нужно. Не знаю, что там за дела творятся в аду и почему именно меня сделали в них крайним, но боюсь, что это еще далеко не конец моих злоключений. Зачем-то же кому-то понадобилось сделать из обычного демона перекрестка жертвенного барашка, запихнув в тело недоучившегося врача, да еще и неудачника с поломанным от рождения магическим даром? Если последнее я могу понять, то в целителя меня отправлять больше похоже на какое-то изощренное издевательство. Кому это понадобилось? Вот в чем вопрос, на который я еще не скоро смогу получить ответ. Нужно сперва как следует освоиться в этом полном контрастов мерке, в своем далеком от идеала теле, разобраться с магией и этими векторами, но ну и напоследок в местном врачебном искусстве, чтобы элементарно пережить практику. И только потом ставить перед собой более глобальные задачи. Этот простой план я набросал еще, когда ехал домой, вертя в руках чёртов конверт. Все руки чесались направиться к этой княгине Гнедовой прямо сейчас, чтобы посмотреть в её наглые истеричные глаза, Потому что ни за что не поверю, что без нее моя отправка в эту мутаракань точно не обошлась. Зато теперь я понимал, почему все обходили стороной вопрос моего присутствия на этом балу. До Тверской губернии пилить несколько суток, даже моих демонических сил не хватит на такое затяжное перемещение. Поэтому, как бы не хотелось, но придется пропустить это мероприятие. А жаль. Балы я люблю, особенно когда они уже к завершению движутся. «Водить машину надо учиться. Вдруг драпать придется от кого-нибудь со страшной скоростью. Кроме авто в это время под рукой ничего не будет, а при помощи магии и моих демонских сил слинять не получится». «Денис?» Я медленно повернулся на звук голоса сестры. «Когда девушки говорят таким тоном, с придыханием, меня это сразу начинает слегка напрягать, потому что в этом случае им точно что-то от тебя надо». Я повернулся к Ольге и вопросительно посмотрел на нее. «Да, Оленька?» Она сложила ручки и скорчила такую умильную мордашку, что мне стало сразу понятно, что ей нужно что-то сильно большое. «Я правильно поняла, что ты хочешь научиться управлять машиной?» «Да, что? Это даже звучит неприлично. Ну тогда, девушки, не слушайте и закройте ушки руками». Я натянуто улыбнулся, покосившись на Лизу, которая в это время гладила по голове курицу. Тварь сидела у нее на руках, совершенно довольная жизнью, не проявляя никакой агрессии, лишь изредка поглядывая на меня злобными маленькими глазами-бусинками, может зря я ее отдал. Назвал бы Пхилу, пусть бы напоминала мне о веселых днях в Аду. Нет, Денис, это звучит как раз замечательно, Ольга вздохнула. Ты можешь нас с Лизой взять с собой? Мы тоже хотим научиться водить машину. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я растерянно посмотрел на Егорыча, который только пожал плечами и неуверенно кивнул. Оля Ольга заломила руки. Понятно, приготовилась давать отпор деспотичному братцу по полной программе. Ну-ну. Хорошо, но два условия. Первое, вы должны будете выполнять все наши с Егорычем требования без возражений и без лишних вопросов. И второе, тебе Оля должен разрешить это, папенька, так же как и тебе Лизанька должны позволить твои родители. Да! Девчонки завизжали от восторга, а Ольга в порыве чувств бросилась мне на шею. Лиза лишь смущенно улыбнулась, продолжая прижимать к себе курицу. А я в этот момент думал только о том, а не совершил ли какую-нибудь критическую ошибку. «Хорошо, хорошо, а теперь позволь мне уже пойти домой, чтобы переодеться и поздороваться с родителями». Я решительно отстранил Ольгу и направился к двери. Большой холл встретил меня прохладой, тянущейся от мраморных плит, украшающих пол. «Нет», — я покачал головой, «да вы, да вы очень обеспечены». Почему тогда такие вещи, как приглашение от княгини Гнедовой, восприняли как подарок? Вроде бы такая семья должна входить в каждый дом местного высшего общества. Посреди холла стояла статная высокая женщина, красивая брюнетка, на которую очень сильно была похожа Ольга. Да и я сам, если разобраться, пошел именно в нее. Хотя я еще философствующего отца не видел. Может быть, они с матерью чем-то похожи, цветом волос и глаз, например. «Денис, я уже думала, что Ольга никогда тебя со двора не выпустит. Она подошла ко мне, а я, если честно, растерялся. Что делать-то нужно? Руку целовать, обнять? Что?» Но она все решила за меня сама, обхватив мою голову, заставляя нагнуться, и поцеловала в лоб. Хорошая на самом деле семья, любящие друг друга родственники. С небольшими подставами не без этого. Но между братьями и сестрами такое простительно, даже на грех не тянет. Немногим так везет. Я обнял ее, слегка прижав к себе, и тут же отпустил. Как у вас дела, мама? В темных глазах мелькнуло одобрение значит, я пока нигде сильно не накосячил. Все хорошо, Денис. Мы с твоим отцом сильно переживали, когда узнали об этом происшествии с Вараном этой княгини. Ого, похоже, что на бал нас не приглашали не просто так. Но я рада, что все разрешилось. Гнедово прислали нам приглашение. Уж не знаю, что это. Попытка примирения или просто пыль в глаза пускают. Нам, видимо, тоже придется их пригласить. Она вздохнула. Понятно. Какие-то разногласия между семьями, но это нормально, это бывает. Отец так сильно удивился, увидев приглашение, что выразил желание сопровождать нас. Я надеюсь, что это попытка примирения, и князь с твоим отцом все же найдут общий язык. Для Оленьки это будет очень важно. Все-таки первый бал сезона и ее первый выход в свет. Но мы также слышали про твое распределение. Это было возмутительно, но отец ничего сделать не смог. В дела Академии никто не имеет права вмешиваться. Надеюсь, я неопределенно пожал плечами. А когда бал будет, не напомнишь? Послезавтра. Он всегда в одно и то же время дается. Мать, если и удивилась, то вида не подала. Хорошо, вот послезавтра и посмотрим, что именно гнедовы имели в виду. Вы посмотрите. «Я по понятным причинам не смогу на нем присутствовать», — покачал я головой. «А я пока пойду с отцом поздороваюсь».